Может, ее заперли здесь прошлой осенью, когда уезжали последние отдыхающие, или когда приходил инспектор из земельной службы, чтобы законсервировать дом на зиму. И от этого не может быть. Крыса давно бы съела отравленную приманку и сдохла бы несколько месяцев назад. Ее отравили недавно, а следовательно и проникла она сюда недавно. Он проверил каждый уголок, пытаясь найти отверстие, через которое могла бы пробраться крыса, но нашел только небольшие щели на стыках шлакоблоков, сквозь которые могли пролезть лишь мыши, пробравшись сперва в теплоизоляционную подушку в толще двойных стен. Это загадка, и стоя над дохлой крысой, Чарли не мог отделаться от чувства, что короткая яростная схватка с этой отвратительной тварью значила нечто большее, чем могло показаться на первый взгляд. Крыса была неким символом. Надо признать, он вырос в страхе перед крысами, которыми кишел дом, где прошло его детство. Невольно вспомнил фильмы ужасов, в которых крысы рыскали по заброшенным кладбищам. Смерть. Вот что, как правило, символизировали крысы, смерть, разложение, месть, тьмы. Возможно, это был знак, возможно, предупреждение о том, что смерть, к о т о р а я олицетворяла Грейс Спиви, настигнет их здесь, в горах. Предупреждение, что надо быть готовыми к этому. Чарли встряхнулся. Нет, он слишком поддавался своему воображению. Так же, как в понедельник в офисе, когда, глядя на Джоя, увидел голый череп вместо лица. Это было не более, чем воображение. И тогда, и теперь. Он не верил в приметы. Здесь смерть их не найдет. Грейс Пиви никогда не узнает, куда они уехали. Никогда. Джой не умрет, он в безопасности. Они все в безопасности. к р е с т н е не хотелось оставлять Джоя одного, пока они с Чарли пойдут к джипу за остальной провизией. Она знала, что Грейс с Пиви поблизости не было, знала, что здесь им ничто не угрожает, и ничего не случится за то короткое время, пока ее не будет, и все же содрогалась при мысли, что, вернувшись, они найдут ее мальчика мертвым. Но Чарли не мог один унести всего, и с ее стороны было бы неудобно просить его об этом. И Джоя они не могли взять с собой. Потому что тогда им пришлось бы идти медленнее, а предвечерний свет неумолимо угасал, и Буран усиливался. Она должна идти, а Джой должен остаться. Выбора не было. Даже хорошо для всех, если он на какое-то время останется один с Чубакой. Тем самым укрепится их с Чарли уверенность, что они выбрали действительно безопасное убежище. Убеждала она себя. Кроме того, возможно, это придаст веру и надежду Джою. И все же, когда Кристина, пытаясь приободрить сына, обняла и поцеловала его, оставляя сидящим на диване перед камином, она едва смогла найти в себе силы, чтобы повернуться и уйти. Закрыв за собой дверь и, глядя, как Чарли запирает ее, почувствовала такой приступ страха, что ее едва не стошнило. Сходя с заснеженного кольца, она ощутила в ногах такую болезненную слабость, что с трудом могла двигаться. Каждый шаг, отдалявший ее от коттеджа, давался ей с таким усилием, как будто она шла по планете, где сила гравитации была в пять раз больше земной. С тех пор, как они оставили джип и поднялись выше в горы, погода окончательно испортилась, и, постепенно загоняя вглубь страх, ею овладели мысли о необыкновенной враждебности стихии. В горах пронзительно свистел ветер, раскачивая огромные деревья. Скорость его достигала 20-30 миль в час, а при порывах по меньшей мере 50 миль. Снег уже не был крупным и пушистым, превратившись в мелкие колючие иголки, бешено мчавшиеся под напором ветра. Когда они поднимались вверх, то шли без защитных масок. Теперь же Чарли велел достать их. И хотя Кристина сначала возражала, потому что в маске было трудно дышать, теперь она была рада, что надела ее, так как температура резко упала до нуля, а то и ниже. К морозу прибавлялся страшный ветер. Даже под маской она чувствовала его ледяное дыхание. А без маски наверняка обморозилась бы. Когда не достигли машины, последний свет дня таял. Как будто на горшке, в который погрузили весь мир, задвигали гигантскую крышку. Вокруг колес уже намело с у г р о б ы А замок замерз и с трудом поддался, когда Чарли открывал его ключом. Они набили рюкзаки банками и коробками с провизией, спичками, патронами для ружей и многим другим. Чарли привязал три свернутых спальных мешка бечевкой к поясу, так, чтобы тащить их за собой. Сделанные из теплозащитного полихлор-винила, они были легкие и хорошо сказели по снегу. Чарли сказал, что с ними у него не будет никаких хлопот. Кристина несла винтовку, повесив ее на плече, а Чарли взял дробовик. И хотя в машине оставалось еще много нужных вещей, они были не в состоянии их забрать. «Придется вернуться еще раз!» — прокричал Чарли сквозь рев ветра. «Уже совсем темно!» — возразила она, неожиданно осознав, как просто можно сгинуть в слепящей мгле. «Завтра!» — сказал он. «Вернемся сюда завтра!» Она кивнула, и Чарли закрыл джип на ключ, хотя погода и без того была прекрасным сторожем. Ни один уважающий себя вор, привыкший к безмятежной жизни, не высунет носа на улицу в такую ночь. Они пустились в обратный путь, продвигаясь значительно медленнее, обремененные своей ношей, преодолевая ветер и само сознание, что им приходится взбираться наверх, а не спускаться. До сих пор идти в снегоступах было удивительно легко, но теперь, когда они миновали только первую поляну, у Кристины ныли бедра и икры, она знала, что наутро все тело будет ломить. Ветер подхватывал снег с земли, и кружил его ледяными балдахинами, образовывая воронки, которые в диком танце вертелись во мраке. В меркнущем свете снежные вихри носились словно духи, будто холодные призраки, блуждающие по забытым богам пред г о р ь е м у вершины мира. Склоны, казалось, были еще круче, чем тогда, когда они взбирались по ним впервые вместе с Джоем и собакой. И уж совершенно очевидно, что снегоступы у Кристины стали в два раза больше, чем прежде, и в десять раз тяжелее. Ночь окончательно настигла их, когда они вошли в лес, еще не успев добраться до верхней поляны. Им не грозила опасность заблудиться, потому что от заснеженной земли исходило слабое свечение, и был ясно виден проход между деревьями, обе стороны которого стоял глухой лес. Но к тому времени, как они вышли к верхней поляне, рассверепевший буран лишил их последней привилегии — возможности ориентироваться по снежному свечению. Теперь снег падал настолько густо, а ветер вздымал такую плотную пелену метели, что, если бы не едва различимый огонь в доме, они, несомненно, сбились бы с пути и брели бы без всякого ориентира, описывая круги, пока не упали бы в снег и не умерли, меньше, чем в четырехстах метрах от очага. Неверный рассеянный янтарный свет в окнах и ж и н ы служил путеводной звездой. Когда же тучи снега скрывали от них этот последний луч надежды, Кристине приходилось бороться з а х в а т ы в а ю щ е й ее паникой, останавливаться и ждать, пока вновь не мелькнет свет. Так или иначе, пробуя идти вслепую, она через несколько шагов обязательно сбивалась с пути. Она старалась держаться вплотную к Чарли, но часто и он пропадал, потому что видно было не дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Боль в ногах усилилась, плечи и спина нестерпимо гудели, А ночной холод, непонятно как, проникал под одежду. Но Кристина проклинала и одновременно благословляла Буран. Это был дьявольский ураган. Теперь они были отрезаны от всего мира, изолированы.